С чего же начать, задумалась я, отъезжая от дома, где спрятало Беспалово. Можно сколько угодно расспрашивать однокурсников Зубова, убить на разговоры у ему времени и сил. Но что-то мне подсказывало, что это напрасная трата того и другого. Скорее всего, никто из его приятелей не знает, где он скрывается. А пока я буду выуживать из зубовских однокашников информацию, которую они, может быть, и не обладают. Не дай бог из окружения моего клиента ещё кто-нибудь пострадает, очнувшись от своих мыслей. Я вдруг поняла, что автоматически приехала домой. Меня охватило безумное желание выпить чашечку кофе и что-нибудь съесть. Ну, конечно, убежала не позавтраков. Такие события. Неудивительно, что ни одна приличная мысль не идёт в голову на голодный и тяжелу. Готовя наскоро еду, а потом жуя и прихлёбывая свой любимый ароматный бодрящий напиток, я попыталась разложить всё, что знаю, по полочкам. Эпизод за эпизодом. Картина получилась более чем странная. Попытка деревенского парня сбить Сергея и неудавшиеся покушения на жизнь Беспалова с помощью столового уксуса никак не увязывались со взрывом машины. Взрыв это абсолютно из другой оперы, совсем другой уровень, другой стиль. Мог такие разные преступления организовать один человек? Вряд ли, если, конечно, этот человек, поставивший перед собой цель убрать безпалово, психически здоров. От психо, естественно, ожидать чего угодно. Инна девушка безусловно оригинальная, но не до такой же степени. С другой стороны, мы знаем, что Антон Колится героин ещё никому ума не прибавил. Тут само собой о нормальной психике говорить не приходится. И всё же, даже для наркомана это чересчур. А что, если смерть Беспалова выгодна кому-то ещё? Допустим, существует ещё человек или группа людей, которые решили по каким-то причинам расквитаться с моим клиентом. Кому чаще всего переходит дорогу преуспевающий бизнесмен, другому бизнесмену. А ещё логичнее предположить, что смерть президента Тарасова Авто может быть на руку какой-нибудь бандитской группировке. Вполне вероятно, что в этом кругу даже не знают о предыдущих попытках лишить Беспалова жизни. Теоретически такое возможно, несомненно. Во всяком случае, нельзя исключать и такой ход событий. Кстати, именно в такой ход событий вписывается взрыв автомобиля. По роду своей работы я уже сталкивалась со многими тарасовскими уголовными авторитетами, а с некоторыми из них у меня сложились весьма неплохие отношения. Хвастаться тут, в общем-то, нечем, но много ли найдётся на свете женщин, заслуживших уважение этого слоя общества? Тот и оно. Поэтому некоторую долю гордости я испытываю, и, по-моему, вполне оправданно. Я ведь не просто женщина, а детектив, частный детектив Татьяна Иванова. Вот, звучит очень неплохо. Сделав пару звонков, я узнала, под чьей крышей работает фирма моего клиента. По счастью, один из лидеров этой группировки оказался мне знакомым. Мало того, он даже был кое чем мне обязан. Поэтому я надеялась, что он не откажется побеседовать со мной на интересующую тему. И действительно, Анатолий, хотя немного и удивился моему звонку, но, следуя своему жизненному принципу, не стал задавать лишних вопросов. Мы условились встретиться через час в кафе «Каштан» в центре города. Имевшиеся в запасе полчаса времени, я решила посвятить ванне и макияжу. Любому мужчине, даже бандиту, приятнее иметь дело с красивой, и ухоженной женщиной, чем с барышней, которая выглядит так, будто она приехала на встречу едва проснувшись, почистив зубы и перехватив волосы резинкой. Хотя красоту, как известно, ничем не испортишь. Я себе и с хвостиком наравлюсь, но, как говорится, о вкусах не спорят. Размышляя о подобной чепухе, я понежилась в горячей ванне, после чего ополоснулась под холодным душем. Все-таки контрастные процедуры творят волшебство с нашей кожей. Она становится более упругой и молодой. Я решила на этом не останавливаться и побаловать свою кожу еще и детским маслом с алоэ. Теперь она выглядела просто идеально. Конечно, я собиралась не на романтическое свидание, но женщина, если она действительно женщина с большой буквы, должна всегда выглядеть на все сто. Надеюсь, никто не станет оспаривать тот факт, что представительницы слабого пола, которая следит за собой и хоть немного интересна, не составит особого труда оказать влияние практически на любого мужчину. Только о каком влиянии может идти речь, если у девушки потрескались от ветра губы, а руки забыли о маникюре? Как там у Пушкина? Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Из своего гардероба я выбрала для этой встречи длинную облегающую юбку с двумя весьма откровенными разрезами по бокам и обтягивающую кофточку нежно-розового цвета. Честно говоря, я надеялась, что пытаясь разглядеть сквозь разрезы мои ноги, то лик немного расслабится, и мне будет проще разговорить его на волнующую меня тему. С другой стороны, очень важно было не переборщить. Иначе можно спровоцировать своего собеседника, бог знает на что. Поэтому я сделала скромный макияж в естественных тонах, отчего стала выглядеть как молодая, очень привлекательная девушка, которая не догадывается о всей силе своей сексуальной привлекательности. Для законченности образа я завела щипцами легкомысленные кудряшки и брызнула на себя несколько капель легких французских духов. Откровенно говоря, у меня был вид этакой пустоголовой попрыгуньи стрекозы. Что ж, тоже неплохо. Редкому мужчине нравится умные женщины. Однако Толик довольно хорошо знал меня, вернее, мои деловые качества, поэтому навряд ли он обманется. Но то, что в новом амплуа я выглядела весьма привлекательно, вне всяких сомнений. На встречу в кафе я немного опоздала. Впрочем, это как раз было в духе моего сегодняшнего образа. Скучавший в ожидании за столиком Талян, увидев меня, встал со своего места и отодвинул стул напротив. Ну, просто истинный джентльмен. Не как криминальные лидеры стали брать уроки светских манер. Ах, а как у него заблестели глазки, когда он скользнул своим взглядом по моей фигуре. Ты танц всё хорошеешь. Вместо приветствия сделал он комплимент. Я попыталась изобразить смущённую улыбку и потупила глазки. Кажется, мне это удалось, потому что Толик на этом не остановился. Правда, правда. Замуж вышла? Нет, никогда. Весь день кручусь как белка в колесе. Никакой личной жизни, пожаловалась я зачем-то. Можно подумать, что мне очень замуж хотелось, а претендентов не было. Цирк да и только. Эх, Танька, что ж мы с тобой лет 5 назад не встретились, женился бы. Я опять засмущалась. Продолжать разговор и дальше в этой плоскости не имело ни малейшего смысла, да и вообще могло оказаться опасным. Поэтому я решила перевести его в нужное мне русло. Да, Толик, может быть, 5 лет назад я бы и вышла замуж, но сейчас очень занята одним делом и ни о чём другом даже думать не могу. Собственно, из-за этого дела я и позвонила тебе. Мне очень нужна твоя помощь. Взгляд у моего собеседника как-то потух, и он тяжело вздохнув сказал: "Валяй, рассказывай, что нужно". Мне даже стало его жалко. Я вдруг поняла, что с этим человеком мало кто общался бескорыстно. Всем от него что-нибудь было нужно. «Кому-то деньги, кому-то его влияние, авторитет». «Ты слышал о сегодняшнем взрыве машины?» Без обиняков начала я. «Ну...» — промычал авторитет, «не то удивленно, не то утвердительно». «Понимаешь, Толик, мой клиент определенным образом связан с хозяином этой машины, и мне необходимо выяснить, имеет ли какая-нибудь бригада отношение к этому взрыву. Кроме тебя мне больше не к кому обратиться». Грустно пожаловалась я. При этих словах Анатолий немного растаял. Он, видимо, почувствовал себя благородным рыцарем, чья помощь требуется слабой беззащитной леди. «Нам самим хотелось бы знать, кто это сделал», — поделился он со мной. «Мы же работаем с Тараса Фафта. Зачем же убивать курицу, которая несет золотые яйца?» «Да я на вас и не думала», — начала оправдываться я. «Мы разруливали все их проблемы с другими бригадами, если на них наезжали». Они нам за это исправно башляли. Короче, у нас к ним претензий не было, продолжал Толик, пропустив моё оправдание мимо ушей. Они мог это сделать кто-то из другой группировки. Может, это месть за то, что фирма не стала работать с ними? Навряд ли. Пацаны вроде все правильные и с понятиями, Талян задумался. Если только кто-нибудь из заезжих отморозков. Ничего, разберёмся. Мои уже этим занимаются. Найду кто сделал, завалю. «Это наша корова, и мы ее доим!» Процитировал он известную фразу из убойной силы и засмеялся. Смотрела ментов. «От случая к случаю», — ответила я, решив не уточнять, что это выражение из другого сериала. «Какая разница, в конце концов?» «А что у тебя за клиент?» Подозрительно сощурив глаза, поинтересовался Анатолий. «Толик, ты же знаешь, я о своих клиентах ни слова, ни полслова, ни за какие коврижки». Уж кто кто, а ты-то должен это знать. Я обижена на до Лугубки. Ой, смотри, Танька, не вляпайся куда-нибудь. Ко мне, конечно, прислушиваются, но и я не всесильный. Я тоже не всегда выручить могу. Мой Визави помолчал минуту, а потом как-то обречённо вздохнув сказал: "Ладно, если что, узнаю, куда позвонить". Я продиктовала номер своего мобильника. Мы посидели, болтая на разные отвлечённые темы, ещё немного, допили свой кофе и стали прощаться. Поднявшись из-за стола и убирая в карман пачку Marlboro, Тальян посоветовал мне: "Замуж тебе надо". На этом мы и расстались. Я решила обмозговать полученную информацию там же в кафе и заказала себе стаканчик Мартини с соком. Не спеша потягивая из красивого бокала свой любимый коктейль, я вновь начала раскладывать по полочкам известные мне факты. Что я узнала нового? Да, собственно, только то, что бригада Толяна к взрыву Беспаловской машины, скорее всего, не имеет никакого отношения. И это все, прямо скажем, не густо. С другой стороны, Толик обещал найти того, кто это сделал, и держать меня в курсе. А это уже кое-что. Думаю, что он со своими ребятами быстро докопается до истины. Итак, на сегодняшний день мы имеем следующее. Первая версия. Беспалово пытается убить его жена Инна и её любовник Антон Зубов. Вторая версия заключается в том, что третье покушение на Сергея, то есть взрыв его машины, устроила какая-нибудь бандитская группировка, в участии мафии в двух предыдущих попытках убийства бизнесмена. Я очень сильно сомневалась. Это слишком серьёзные ребята, чтобы заниматься подобным дилетантством. Хотя надо отдать должное, задумка с уксусом весьма оригинальна. Воображение мое разыгралось, и я представила себе, как некий абстрактный мафиози крадется к Беспалову на кухню с бутылочкой уксуса и подливает немного ее содержимого в кипящий борщ. Выдуманная картинка так рассмешила, что я не смогла сдержать улыбку. Бармен за стойкой косо посмотрел на меня и, вероятно, подумал. Странная девушка. Улыбается сама себе. Больная, наверное. Я оставила на столике чаевые и вышла на улицу. Дел впереди было не в проворот. День обещал быть длинным.